Нина Гребешкова. Главная роль ее жизни. С утра все небо было затянуто молочной и снежной белизной, но к полудню, как по заказу, выглянуло солнышко. Никому из собравшихся тесной группой возле одной из могилок на Кунцевском кладбище не увиделось в этом ничего особенного. В этот день всегда хорошая погода, даже если мороз и снег. потому что под черной каменной плитой, напоминающей расколотую крышку вздыбленного рояля, покоится веселый человек, подаривший миру свои веселые фильмы Леонид Гайдай. И приходят к нему ежегодно, 19 ноября, немногие странные для этого места вечной грусти люди. Они шутят, вспоминают веселые истории, смеются, говорят тосты, но пьют по местной традиции, не чукаясь. А Нина Павловна, разложив заготовленные бутерброды, плеснет по православному обычаю на могильный холмик из своего стакана и выпьет. Нет-нет, не запомин души. Это для тех, кто вспоминает Гайдая от случая к случаю. А она, о чем бы ни думала, о чем бы ни говорила, все время возвращается к мужу. Что бы он сказал, как бы поступил. Иной раз, по своему обыкновению, шутливо бронит своего Леню. Вот недавно с памятника отломали и украли бронзовый крест. Я говорю, Леня, ну куда ж ты смотрел? Почему их не отогнал? Я уже подумываю, что скоро к тебе под бочок лягу, а тут опять получается, что некогда. Надо памятник восстанавливать. Вот теперь поставила черный крестик. Даст Бог, не украдут. Так все время ты меня чем-то и держишь. А потом доверительно зашептала на ухо. А знаешь, почему памятник как бы из двух частей? Вот под той, что пониже, я для себя местечко приготовила и довольно засмеялась. Уход из этого мира не видится ей большой трагедией, потому что она абсолютно точно знает, что там обязательно встретится со своим Лёней. Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта, большого диапазона, от драмы до комедии, Нина Гребешкова всю жизнь не просто прожила в тени своего знаменитого мужа. Она посвятила себя служению ему и его таланту. хотя сама не считала это подвигом. Просто когда ей приходилось выбирать между главной ролью на другой студии, в другом городе или эпизодом в фильме «Гайдая», никогда не раздумывала. Кто-то, возможно, удивится, почему она с такой легкостью соглашалась на маленькие роли и эпизоды, задвигая себя во второй эшелон. Все просто, пределы находилась и деньги зарабатывала, да и дом надолго не оставляла. Но, пожалуй, роль жены Леонида Гайдая – стала самой главной в ее жизни.